Мне в Испании когда-то она певала море сказку. Эту сказку я сегодня расскажу вам слово в слово. ва по дороге чёрная муравьишка и под большим серым камнем нашла маленькие медные гроши. А! <свес> Ой. Муравьишка была хорошей хозяйкой, она подняла монетку и принялась рассуждать. Это я своё счастье нашла. А что я куплю на этот грошек? Не купить ли мне кедр выхарешков? Нет, я не стану покупать орехов. Я не смогу их разгрызть. Лучше куплю себе сладкой. Присладкой персик. А вот пудра духи и румяна. Если хочешь быть красивой и весёлой, покупай у меня пудру и румяна. А вот пудра и румяна. Нет, я не стану покупать сладкий персик. А куплю-ка я лучше себе румян. Купила муравишка баночку румян, прибежала домой и к зеркалу. Ещё сюда немножко. А! А, красаня. Краша. На румянилась, принарядилась и села покрасоваться у окошка. И все, кто проходил мимо, не могли не залюбоваться красавицей чёрной муравьешкой с ронянами. Шучкеби проходил мимо бык и сказал: "М-м. Ах, муравейишка, ты прекраснее, чем апрель. Пощёчки твои румяны, как яблочки. Выходи, красавица, за меня замуж". М-м. А как ты меня любишь, бык? Вот как? Ой-ой-ой-ой-ой. <звук> Чего же ты, красавица, испугалась? Почему заткнула себе лапками оба уха? Потому я заткнула оба уха, бык. Что ты ревёшь? Очень громко. <звук> Это потому я реву, красавица, что очень ты мне понравилась. Выходи, прошу тебя, муравишка, за меня замуж. <звук> нет, нет, нет, нет, нет. Ты ревёшь очень страшно. М-м. А! Фух. Что за красавица! Ро. Ну что ты пёс, на меня уставился во все глаза. Походи. Ах, как ты муравейка, хорошо с красными румяными щёчками. Выходи за меня замуж, красавица. А как ты меня любишь? Вот как. Во, ступай, ступай к рекун своей дорогой. Зря ты меня гонишь, муравишка. Так ведь и без жениха останешься. О, с такими-то румяными щёчками не останусь не беспокойся. Ступай своей дорогой, крикун. Я крикун. Но ведь тоже было и с котом. За что ты его прогнала? Кот мяукнул, неблагозвучно. А Борова, за что? А он хрюкал, слишком страшно. Ну, а петуха-то за что? Так ведь он кричал пронзительно. А останешься ты, муравишка, без жениха. Тише. Тише. Не кричи так громко. испугаешь мушонка Где он? Вот он. Под моим окном. <ристое> Добрый день, сеньоры дентерс. Добрый день, прелестные уважаемые Муравышка, да ты. Девичон так мал, что я и не заметил его. Тише. Тише. Да, просто он невелик. Но зато какой красавец. Спинка серая, лапки серые. Как тому же он учтивый робек. А! Эрес, ближе, ближе. Не стесняйтесь, знакомьтесь. Это мой сосед, синьор Пёс. Ры-ры-ры-ры. Мышонок Тростонперс праворно подбежал к самому окошку и уставился на муравьишку своими круглыми глазками. и хотя отраждение он не был слишком догадлив, но сразу понял, что она прекраснее, чем апрель, веселее, чем весеннее солнце. Он зашевелил серыми лапками, но от робости не мог сказать ни слова. Тогда муравейшка который тоже очень понравился скромный синьор Ротемперас. Спросила его сама: "А как ты меня любишь?" Словно сиярко ломилай глаза, отражаются в них небеса словно зяркала сердце твоё Зеркало, в lovne zerkalo serdtse moyo otrazhaitsa v zerkali vsyo nasmotri skolko kho Вой. Ой. Ай. Так пропела муравьишка, смеясь от радости, и протянула жениху свою чёрную лап Они стали жить вместе и были так счастливы, как никто ещё не был счастлив под нашим прекрасным солнцем. Но вот однажды муравейка отправилась на базар и сказала мужу: "Дорогой Родентерис, я пойду на базар, надо купить к празднику две кружки вина. Эм, как называется твоё любимое вино? Мансанильо. Оно такое сладкое. Вот, вот, вот, Мансанильо. А ты, дорогой Родентерис, Оставайся дома и приготовь в кастрюле горячую олью. Ну, дорогая, ну ты же знаешь, что я никогда не был вкусным поваром, а приготовить вкусную олью так трудно. -хо -хо. И совсем не так уж трудно. Я тебе сейчас всё растолкую. Слушай внимательно. Угу. Вот на этой дощечке покрошила овощи. Угу. А на этой мелко нарежь мясо. А а как же я поставлю на огонь миску? А, это очень просто. Смотри. Вот так. Понял? Угу. Но главное запомни. Не мешай олью короткой ложкой. А. Возьми самую длинную, а. иначе может случиться несчастье. А. Тура запомнил. Угу. Ах, тогда красить, дорогой. Всё. Ну, я побежала на базар. Значит так. Раз покрасить овощи Ну, давай. Два. Мм, нарезать мясо. А, а? Так. Три. Всё в миску и на огонь. Рарара, ярара. Ух ты! Ух ты, Оля, уже закипело. Хмм, теперь главное помешать её, чтобы она не подгорела. Хмм. Какую мне муравьишка велела брать ложку? забыл. О, кажется, хмм, кажется самую короткую. Хм, ну, конечно же, вот она, самая короткая ложка. Ах. Ну да чего же рассеян маленький Ротенперс. Конечно же, он перепутал. Муравишка велела взять ему самую длинную ложку, а он взял самую короткую. Да разве короткой ложкой достанешь до дна? Так оליו подгорит. А, что ж он делает? Уселся на край миски и наклонился, чтобы помешать на дне. Пи -пи -пи -пи. М -м, не достал. Не достал. Ещё наклонился. Ещё, и ещё. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Свалился в глубокую миску, как в колодец. Слышите? Это муравьишка, купив ковэдо вина, Возвращайся домой с базара. лезер отпер двери муравишка бросилась на кухню нашла миску нашла олью нашла короткую ложку но ротен перца не нашла как не искала горько-горько заплакала муравьишка чилась. Я плачу потому, что утону мой дорогой рот перец. Во, утону в жирный, горячий. Ой, Илья. Какой ужас. Какое горе. Тогда я отрублю себе свой короткий клювик. там стучиться. Это я, голубка. Курабатка. Что ты делаешь? Хочу отрубить себе клюв. Почему, милая птичка, ты рубишь себе свой короткий клювик? Потому что же ты на перы сутанул в жирный горячий олей. А его жена муравьишка горько плачет. Тогда я отрублю себе хвостик. Подожди. Подожди рубить. Вот твой голубь летит. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой! Что случилось? Голубка, почему ты рубишь свой белый хвостик? Потому что ротанперс утонул в горячей жирной ольи, потому что муравьишка так горько плачет, потому что красная куропатка с горе рубит свой короткий клювик. Вот почему я рублю себе свой белый хвостик. Ой-ой-ой, какое горе. Тогда я, тогда я брошусь в прозрачный ручей. И голубь полетел к прозрачному ручью. Но ручей, увидев голубя в таком большом горе, спросил у него: "Почему ты хочешь броситься в меня, птица голубь, потому что ротанэльс, утонув в жирной горячей воде? Вот почему я хочу в тебе утопиться, прозрачный ручей. Ах! Тогда и я буду плакать светлыми прозрачными слезами. О, он не плачь так горько, не журчи так жалобно ручей. Видишь? Вот бежит юная принцесса, чтобы наполнить твой водой свой драгоценный кувшин. Я кувшин взяла с собой, потижала сама той, с что плыла. Было... утанул в жирной горячей ольи, потому что муравьишка горько плачет, потому что красная куропатка рубит себе свой короткий клювик, а голубь свой белый хвостик, потому что голубь хочет во мне утопиться. Вот почему я плачу горькими слезами. Ах, какое горе! Тогда и я разобью свой драгоценный кувшин об острые камни. Видимо, Ковшин принцессы был не только драгоценным, но и волшебным. Ковшин раскололся с таким громким весёлым звоном, что маленький серый мышонок Кротенперс тотчас же выскочил из жирной горячей оли и снова встретился Со своей любимой муравьишки. Не плачь, не, не плачь, моя дорогая муравьишка. Я живьём. Расскажи, мой дорогой ратушка, что же мне плакать? Я уже перестала. Тогда я не стану рубить себе клювик, а я свой белый хвостик, а я не стану топиться. в прозрачном ручье а я перестану истекать слезами и только я не могу вернуть своего драгоценного кувшина я кувшин взяла с собой потяжал за водой ты интересно делал будь в другой раз осторожней не мешай Олью короткой ложки они зажили так дружно как никто ещё не жил под нашим прекрасным солнцем Я в Валенсии у моря слышал как-то эту сказку и сегодня слово в слово рассказал вам без утайки. Сказка кончилась, и в небо, словно дым подымаходым, поднялась над плоской крышей и растаяла в тумане